Глава третья. Вероника завтракала в столовой. Делала это не спеша. Не потому, что боялась подавиться пищей, а потому, что размышляла. А мыслей было много. О предстоящем литературном вечере. О том, что надеть по этому случаю. Какую речь произнести, приветствуя гостей и участников. И о муже тоже думала. В частности, о том, что произошло только что. Физическая близость, конечно, между ними случалась. Не так, чтобы редко, но хотелось бы чаще. А вот есть ли между ними духовная близость? В этом был вопрос. Когда-то ей казалось, что они понимают друг друга с полуслова. Но теперь Вероника не знала, что и думать. Третий год они не спят в одной постели. Он сам предложил разойтись по разным спальням, ссылаясь на то, что спит неспокойно и ворочается по ночам. А еще иногда храпит. Это было правдой. Но Вероника стерпела бы его храп, если бы была уверена, что муж ее любит. Вот и сейчас она завтракает в одиночестве, а он не спешит, увлеченное общением с английской газетой. На самом деле Евгений Аркадьевич очень хотел спуститься. Ему вдруг нестерпимо захотелось кофе с имбирём и корицей, но не такого, который любят все, особенно люди, следящие за своим здоровьем и прислушивающиеся к советам врачей. Сорин усовершенствовал рецепт борьбы со свободными радикалами в своем организме. Он добавлял в чашку ложку меда и чайную ложечку коньяка. Он побрился, оделся, посмотрел на себя в зеркало. Но тут зазвонил телефон. Номер вызывающего был незнаком, но зато появилось сообщение, что это звонок из следственного комитета, а потому Сорин решил ответить. «По какому вопросу?» — поинтересовался он. «Полковник юстиции Гончаров беспокоит». Прозвучал в трубке мужской голос. «Начальник департамента городского управления». «Я понял». «Не дал договорить полковнику Сорин». «Я же спросил, по какому вопросу?» «Вам знаком гражданин Степан Петрович Иванов?» «Знаком». «То есть был знаком, но я с ним уже много лет не виделся». «А что случилось?» «Он в очередной раз влип в какую-нибудь нехорошую историю?» «Как сказать» ответил голос в трубке. «С одной стороны, может, и не влип. А вообще его убили». «Как?» — не поверил Евгений Аркадьевич. Степку убили?» «Вообще его застрелили. Это не ограбление, потому что при нем и деньги, и телефон. Выстрела никто не слышал. Пистолет, судя по всему, был с глушителем. Да и гельза не была найдена». «Что мне вам объяснять, тем более по телефону?» «Давайте встречаться». «А я-то вам зачем?» «Объясню при встрече». Полковник юстиции помолчал пару секунд и произнес: «Хотя чего скрывать? Он вам вчера названивал, а вы, судя по всему, заблокировали его номер. А разговаривали с ним в последний раз по телефону почти полгода назад». «Заблокировал», — признался Евгений Аркадьевич, «потому что он денег просил постоянно». И мне надоело это. Я человек не бедный. Но я не из тех, кто даст голодному рыбку. Я из тех, кто предлагает удочку. Хочешь денег? Заработай. Я скажу, как и где. Но ему, видите ли, каждый раз требовались наличные. И суммы были немаленькие. К полудню я к вам подъеду. Пообещал полковник юстиции. Постарайтесь на это время не назначать никаких встреч. «А если они уже запланированы, то перенесите. Вы мне все расскажете и будете свободны, если и в самом деле ни при чем. «А вы не могли бы обойтись без своих предположений?» Попытался возмутиться Сорин. Но из трубки уже доносились короткие гудки. Евгений Аркадьевич спустился в столовую, где за столом скучала Вероника. Жена улыбнулась ему, а он махнул рукой. «Дескать, не до того сейчас». Светлана Петровна начала выставлять перед ним тарелки, но Сорин покачал головой. «Только обычный мой кофе». «Я уже переговорила с Колей», — начала рассказывать жена, по поводу подиума в павильоне. Коля был управдомом Сориных. Когда дом строился, Николай трудился прорабом. Потом сказал, что ищет постоянную работу. Может быть водителем, садовником, сантехником и даже телохранителем, если получит лицензию с чем проблем не должно быть, потому что он воевал и даже был ранен. Но с лицензией ничего не вышло. А вообще Коля умел делать все: Чинить проводку, чистить канализационные трубы, сбрасывать снег с крыши особняка, стричь газоны, отвозить машины на техосмотры и еще многое другое. Но главное, Коля очень умело управлял обслуживающим персоналом, что было неудивительно — потому что он окончил командное военное училище. Помимо Николая и повара Светланы Петровны, в число постоянного персонала входили еще горничные Люсьена и Маша, а также два водителя – Саша и Паша. Александр возил Сорина, а Паша – Веронику Алексеевну. Постоянное присутствие водителей не требовалось, и поэтому они появлялись в поместье по предварительной договоренности, когда надо было куда-нибудь отвезти кого-либо из Сориных. Но вообще Вероника и сама любила водить свой автомобиль. А Евгений Аркадьевич был и вовсе асом. Постоянный персонал проживал в двухэтажном флигеле, в котором располагались четыре небольшие квартирки. Однако Вероника подозревала, что Николай сожительствует с Люсьеной. Она так и сказала об этом мужу. Но Евгений Аркадьевич весело рассмеялся и рукой махнул. «Ну что же, их дело молодое». «Николаю было под 50, а Люсье не ровно 40». Принимая ее на работу, Вероника Алексеевна, естественно, поинтересовалась, откуда у претендентки на должность горничной такое экзотическое имя. И та призналась, что ее мать в далекие советские времена была учительницей французского и состояла в переписке с парижанином. Тот однажды приехал в СССР на несколько дней. Потом убыл назад, продолжал писать. Но когда узнал, что учительница ждет ребенка, стал давать разные советы, в каждом письме новый. То он предлагал, чтобы учительница оставила работу, а он будет помогать материально. А в следующем письме требовал сделать аборт, потому что он сам очень плохо помнит свое проживание в Ленинграде, поскольку находился в состоянии перманентного опьянения, и непонятно, кто там еще родится. Потом написал, что лучше бы никто не рождался, потому что он ждет свою конт в Париже. Конт де Ферис Русская сказка. Французский. А потом признавался, что вообще-то он женат. Но они будут жить втроем. Его жена не против. Она даже сказала, что можно и втроем, но в вчетвером как-то веселее. Мама Люсьены читала письма внимательно и по нескольку раз. Даже помнила их наизусть. Потому что роман по переписке был для нее любовью всей жизни. Между тем, школьная учительница благополучно родила девочку. И переписка сама собой тут же оборвалась. В графе отец поставили прочерк. Но когда Люсьена получала паспорт, она сама попросила, чтобы ей дали отчество Максимовна. Не говорит же незнакомым людям, что ее папа Дидье. К тому же, что это за отчество? Дидьевна. А Максимом звали дедушку. Вообще, Люсьена была отличной горничной. И к тому же в случае необходимости помогала Светлане Петровне на кухне. И несмотря на прямой доступ к разным продуктам, у нее была отличная фигура. Она обычно подавала на стол, когда к Соринам приезжали гости. Вероника однажды, проводив горничную взглядом, шепнула мужу, что в не всё-таки есть что-то французское. «Задница», — сказал Евгений Аркадьевич и засмеялся. Он вообще был веселым человеком что подтверждало старую истину. Богатые люди грустят редко, а если и случается нечто подобное, то исключительно в мексиканских сериалах. К полудню Вероника отправилась смотреть, как идут работы по подготовке павильона. Рабочие уже устанавливали подиум и тянули провода для софитов. Распаковывали ящики с зеркалами, которые планировалось установить в простенках между окнами. Она смотрела на все это с крыльца, чтобы не мешать трудовому энтузиазму узбекских пролетариев. А когда начала спускаться по ступеням, увидела, как раздвинулись ворота с чугунной кованой решеткой и на розовую брусчатку въехал белый рейндж-ровер, за рулем которого сидел молодой мужчина в сером костюме. Рейндж-ровер медленно направлялся к высокому крыльцу дома Сориных. Лицо мужчины, сидевшего за рулем, показалось Веронике знакомым, и она поспешила следом. Евгений Аркадьевич спустился с крыльца, чтобы встретить гостя. Хотел было сопроводить его в дом. И тут как раз подоспела Вероника. Сорин представил ее мужчине, а тот назвал себя «Полковник юстиции Игорь Алексеевич Гончаров». «А я Вероника, и у меня к вам вопрос. Прости, дорогая, но мы заняты», — сказал Евгений Аркадьевич, намекая на то, что жене не стоит присутствовать при мужском разговоре. И все же Вероника спросила «Простите, Игорь Алексеевич», — обратилась она к гостю. «Вы случайно не знакомы с Леной Калитиной?» «Просто я недели две назад заехала на заправку. Вы как раз заканчивали заполнять бак этого рейндж а рядом стояла девушка, в которой я узнала свою знакомую. Хотела выйти, но не успела. Вы с ней сели в свою машину и укатили». «Знаком с ней, и не случайно», — ответил полковник юстиции. «Она моя невеста». «Надо же, как тесен мир!» — обрадовалась Сорина. «Мы с ней когда-то жили в одном доме и даже на одной лестничной площадке. Ее мама приятельствовала с моей. Она сильно болела, и чтобы девочка не скучала и не волновалась, я приходила к ней, и мы играли. Только ей было тогда лет десять, а мне больше. Так что особой дружбы между нами не было. Но я ее вспоминаю всегда с теплотой. Как она сейчас?» «Как жили в одном доме?» — удивился Евгений Аркадьевич. «Ведь ты из великих лук. Ты же в общаге шарилась, когда мы с тобой познакомились». Его жена немного качнула головой, давая понять, что обиделась на слово «шарилась» и на то, что ей напомнили о ее общежитском прошлом, но объяснила вполне спокойно и даже с улыбкой. Когда мне было 15, мама вышла замуж, а ее избранник как раз из этих лук, работал там в городской администрации». Он убедил маму продать здесь квартиру и перебраться к нему. Что мы и сделали, о чем потом пожалели. Особенно я. Я же тебе рассказывала. «Может быть», — кивнул Евгений Аркадьевич. «Лена сейчас. Кандидат технических наук. Наконец ответил на вопрос Гончаров. И у нее есть вполне готовая докторская с рецензиями и экспертными оценками». «То есть она технарь», — вздохнула Вероника. «Тридцать с небольшим, почти доктор наук. Замечательно!» «Только мне тогда казалось, что у нее способности к филологии. А теперь, наверное, у нее времени не хватает на книги, на стихи, например. Как и у вас, вероятно». «Ну почему же? Я, например, люблю поэзию». Улыбнулся Гончаров. «Некоторые стихи даже наизусть знаю, хотя специально не разучивал. Прочитал несколько раз и запомнил». А вот с современной поэзией совершенно незнаком. Последний из поэтов, которого я ценю, — это Заболоцкий. «Кто?» — удивился незнакомой фамилии Евгений Аркадьевич. «Николай Заболоцкий. Мне все у него нравится». Но особенно на душу легло стихотворение про то, как в поле замерзают два старика, отправленные в лагерь во время раскулачивания. «Я не помню такого стихотворения, если честно», — призналась Вероника. «Да я и Заболоцкого не очень хорошо знаю». Гончаров кивнул и начал декламировать стихотворение, Не читать, а просто рассказывать. Сорин при этом вздохнул и посмотрел в сторону, словно его уличили в отсутствии интеллекта. А полковник юстиции читал стихи. «Где-то в поле возле Магадана, посреди опасностей и бед, в испарениях мёрзлого тумана, шли они за розовальными вслед» от солдат, от их луженных глоток, от бандитов в шайке воровской. Здесь спасали только околодок да наряды в город за мукой. Вот они и шли в своих бушлатах. Два несчастных русских старика, вспоминая о родимых хатах и томясь о них издалека. Он закончил и произнес: «Как-то так». «А вы с Леночкой приходите к нам в следующую субботу к шести вечера» предложила Вероника. «Мы проводим литературный вечер. Популярные современные поэты будут читать свои стихи». «С большим удовольствием», — ответил Гончаров. «Вероника забыла предупредить, что вход платный. На двоих тысяча евро», — напомнил Евгений Аркадьевич, намекая жене, что не хотел бы видеть в своем доме случайных людей, да еще связанных со Следственным комитетом. «Наскребём эту тысячу как-нибудь», — не смутился полковник юстиции. «Я как раз недавно премию получил». «Прости, дорогая», — Произнес Сорин, подхватывая Гончарова под локоть. «Но у нас важный разговор. А потом мне надо спешить по неотложным делам». Они расположились в кабинете на первом этаже в просторной комнате, которую сам Евгений Аркадьевич называл «комнатой для деловых встреч». Здесь помимо рабочего стола хозяина помещался еще невысокий круглый стол с расставленными вокруг него креслами для дружеских посиделок в перерыве между обсуждением деловых проектов. А вдоль стен располагались стеллажи, где за стеклянными дверцами теснились книги. Гончаров прошел мимо одной из полок и остановился. «У вас даже есть работы Данцига и Кумпанса по линейному планированию. Ничего себе!» Искренне удивился Сорин. «Вы знаете, кто это?» «А у меня большая подборка работ по линейному планированию. Я даже стараюсь развивать идеи Конторовича по этому вопросу». «У меня тоже практически готова докторская диссертация, как и у вашей невесты, но только на наиболее актуальную для современной экономической науки тему. Давайте перейдем к делу». Не дал ему договорить Гончаров, опускаясь в кресло возле круглого столика. «Нам известно, что вы с убитым Пяти Ивановым учились в одном классе. Потом вместе стали заниматься бизнесом. И по утверждению некоторых, знавших вас в те далекие времена, кинули своего партнера и друга. Но это не моя терминология, а тех, кто делился со мной этой информацией». «Кто вам сказал такую чушь?» – удивился Евгений Аркадьевич. «Мы с ним действительно вложили свои средства в общий бизнес». Занимались обменом валюты. Но почти сразу случился обвал рубля. Вы когда-нибудь слышали про черный вторник, который полностью добил остатки социалистической экономики? Которую потом окончательно похоронила ваучерная приватизация? Слышал, конечно. Но это все не является форс-мажором, на который вы собираетесь сослаться. Я не собираюсь ни на что ссылаться, хотя это и в самом деле чистейшей воды форс-мажор. В один день мы с Пяти Ивановым потеряли все. Да и не только мы. Пострадал тогда весь народ. Все рядовые труженики. Через какое-то время я вернул Стёпику все, что был должен. И даже больше, если считать в рублях. Потом подкидывал ему небольшие суммы время от времени. И совсем недавно тоже дал. А потом мне это надоело. Я ведь не дойная корова, не золотая антилопа так что к убийству своего школьного друга не имею никакого отношения, потому как между нами уже нет не только делового, но и личного общения. Кстати, вы обещали рассказать, как это произошло. Полковник юстиции посмотрел на Сорина внимательно и ответил не сразу. Доподлинно неизвестно, как это произошло. Пяти Иванова обнаружили вечером, во дворе возле его автомобиля. Он ехал домой. Поставил машину в соседнем дворе. У него была старенькая копейка. Он постоянно там ее ставил. По словам жены, Степан чего-то боялся. Не говорил, что или кто ему угрожает, но она чувствовала опасность. Спрашивала мужа. Но ваш друг говорил, что у него все нормально. В тот роковой для него вечер ваш бывший одноклассник вышел из автомобиля. Начал по старинке запирать машину на ключ». И в этот момент кто-то подошел сзади и выстрелил ему в затылок. Евгений Аркадьевич вздохнул и посмотрел за окно. На павильон, возле которого стояла газель, из которой узбеки выгружали фанерные ящики. «Жалко парня», — с грустью произнес Сорин. «Ему ведь только-только исполнилось 50. Жить да жить, как говорится». Он в последнее время скрывался от кредиторов. «Вы знаете об этом?» Я ему раза три или 4 давал суммы, которые он просил. Вдова показала, что два раза выдавали. На общую сумму около шестисот тысяч. Мне кажется, что больше, но все равно. Разве шестьсот тысяч — маленькая сумма? Для него огромная. Но его общий долг был 18 миллионов. Сумма неподъемная для простого человека — Если, конечно, он не возглавляет банк или биржу. Вы же в курсе, что он занял деньги в микрофинансовой организации, чтобы оплатить операцию матери? Операция не помогла. Его мама умерла. Потом похороны. Потеря работы. Степан пытался договориться с кредиторами, но впустую. Время шло, и долг увеличивался в разы. Квартиру, которую ваш друг унаследовал от матери, забрали за долги. Но этого не хватило. «Он мог бы мне всё объяснить», — прошептал Евгений Аркадьевич. «Я бы обязательно помог». Но он говорил только, что очень надо. Повторял, как заведенный. «А на что надо?» — так и не сообщил. «В конце концов, 18 миллионов. Хоть и огромная для меня сумма, но я смог бы ее найти. Мы ведь дружили когда-то». «А что за микрофинансовая организация его так?» «А вы разве не знаете?» — удивился полковник юстиции. «Могли бы поинтересоваться. Это компания Дарц, учредителем которой, что удивительно, являетесь вы, Евгений Аркадьевич, Причем единоличным учредителем». «Я?» — удивился Сорин. «Вы уверены, что это не какая-то ошибка?» «Уверен, потому что проведена необходимая проверка документов, подписей, печатей». Компания учреждена 17 лет назад. По бухгалтерским документам прибыль у компании небольшая. Но директор предприятия Фельдман уверяет, что ежеквартально вручал вам 25 миллионов рублей наличными. «Как вы сказали?» «Фельдман?» «Владимир, э, кажется, Евсеевич. Был у меня когда-то такой подчиненный, Работал в бухгалтерии. Я его с треском уволил и с тех пор даже не слышал о нем. «И не встречали. Я понял вас», — кивнул полковник юстиции. «Однако Фельдман показал, что вы его не уволили, а перевели с повышением в новую контору, которую открыли по совету некоего олигарха». «Теперь вспомнил», — закивал Евгений Аркадьевич. «Но ведь столько лет прошло. Когда-то очень давно мне действительно дал денег на раскрутку известный финансист. Вероятно, он и получал напрямую от этого Фельдмана». Кстати, этот олигарх тоже уже отошел в мир иной. «Уж не Карпоносенко ли?» «Именно он». После некоторой паузы ответил хозяин дома. «Всесильный в те далекие годы Лев Борисович не посоветовал, а приказал мне открыть микрофинансовую компанию, которая предоставляла бы населению микрозаймы. А всю выручку я должен был отдавать ему лично» оставляя только необходимую сумму себе и коллективу. Но я ни разу не брал денег для себя лично, потому что компания была открыта на средства Карпоносенко. И к делам этой организации никакого отношения я не имел. Все вопросы к Фридману, то есть к Фельдману. Видите, я даже фамилию его путаю. Спросим из Фельдмана, из Голубева. А это еще кто? «А это директор другой вашей микрофинансовой конторы. И по совпадению тоже бывший ваш сотрудник». «Как вы сказали, Голубев, что-то смутно вспоминается. Ведь столько лет прошло». «Могу дать подсказку. Вы встречались с ним неделю назад в гостинице «Астория». А именно в баре, находящемся на первом этаже. Заканчивался третий квартал, и вы получили от него 20 миллионов рублей». Сорок пачек пятитысячных находились в маленьком кейсе, который вы забрали себе. Вы даже не открывали его. Выпили чашечку кофе и ушли, прихватив кейс, с которым навстречу явился Голубев. «Астория, ваш прокол. Не надо было там встречаться. Там везде установлены камеры. И доказать, что вы взяли принесенный для вас портфельчик, не составит труда». «Портфельчик взял. Но там не было никаких денег» этот Голубев просто оговаривает меня». «Да и бог с ними, с Голубевым и Фельдманом. Речь не о них, а о вашей причастности к убийству Пяти Иванова. Я никак не причастен. Поверьте, каким бы злодеем я ни был, но никогда не смог бы этого сделать. А никто не утверждает, что это сделали лично вы. Вы же не зверь». Сорин кивнул, соглашаясь. «Но вдове-то надо помочь». Продолжил Гончаров. «Помогу. Я возьму на себя организацию похорон. Вернее, оплачу все расходы». «И с долгом помогите решить. А то вчера убили пяти Иванова, а сегодня с утра уже кто-то позвонил его вдове и сказал, что долг теперь на ней, а потом перейдет и на дочь». «Постараюсь помочь и в этом», — вздохнул Сорин. «Только как я могу? Ведь это вы правоохранительные органы». «Вы должны беречь покой и безопасность граждан». «Мы только этим и занимаемся», — согласился полковник юстиции. «Вот почему я у вас. А вы запишите телефон его вдовы и позвоните прямо сейчас, чтобы я удостоверился, что вы действительно готовы помочь ей». «Да-да-да», — да, поспешил заверить сотрудника Следственного комитета Евгений Аркадьевич. Он записал номер и тут же набрал его. И когда ему ответили — произнес с печалью в голосе. «Это Сорин звонит. Только что узнал о страшной трагедии. Ужас какой. Выражаю вам свое глубочайшее сочувствие и со своей стороны обещаю, клятвенно обещаю помочь семье своего лучшего друга. Я только что узнал о его долге и постараюсь погасить в самое ближайшее время. Буквально на днях это сделаю». Закончив разговор, Евгений Аркадьевич посмотрел на полковника юстиции. «Вы сказали, что Степан был должен 18 миллионов. Это окончательная сумма? Мне кажется, что вы с Фельдманом уладите этот вопрос». Сорин вскинул руку и взглянул на свой золотой роликс. Покачал головой и посмотрел на полковника юстиции. «Ко мне вопросов больше не будет? Следствие покажет». Ответил тот. Игорь достал из кармана визитку и положил на стол. «Если вспомните что-то еще, звоните». «Да-да», — закивал Евгений Аркадьевич. «Вы уж разберитесь там, пожалуйста. Виновные обязательно должны быть наказаны». «Бедный степик. «А знаете, почему у него такая странная фамилия?» «Он рассказывал мне, что его какая-то там прапрабабка жила в Забайкалье и работала в артеле». Артель намывала золото, владели ею пятеро друзей, каждого из которых звали Иван. Золота они добывали много, вкладывали в разные предприятия. У Артели была в собственности мельница, несколько лавок. И бабка Степана работала в такой лавке, которая так и называлась — «Пять Иванов». У нее был роман с одним из пайщиков Артели. Она даже ждала от него ребенка. Но тут случилась революция, гражданская война. Белочехи украли золотой запас России, и большевикам срочно потребовалось золото. Они, естественно, решили отобрать его у населения. Завалились и в эту артель. Но добытчики сбежали, прихватив свой золотой запас. А прапрабабка не смогла убежать с ними, потому что только что родила. А когда подросшего мальчика регистрировали, то записали, как Петя Иванова, Потому что его в деревне именно так все и называли. А потом уж ходила у них в семье легенда, передаваемая из поколения в поколение. Будто тот сбежавший артельщик вывез с собой в Харбин два пуда царскими червонцами, а потом уж оттуда рванул в Соединенные Штаты, где вложил деньги в дело и зажил на широкую ногу. «И вы тогда ему поверили», — улыбнулся Гончаров. «Хорошая сказка, конечно». Два пуда, это получается, Сорин начал подсчитывать. В каждом килограмме 115 николаевских червонцев. В 32 килограммах 3680 монет. Переводим в тогдашнюю мировую валюту, в фунты. Получается более 5000 фунтов стерлингов. По существовавшему курсу переводим в доллары. Получается около 8000 баксов с копеечками. Это если по курсу сдавать монеты банку, который обязательно постарается вас облапошить. Но если считать по весу золота и отдать монеты заинтересованному лицу, а цена грамма тогда медленно, но все же росла, то сумма может достигать и десяти тысяч. А это огромные по тем временам деньги». «Браво», — оценил полковник юстиции. «Хорошо считаете». «Теперь я понимаю, что вы и в самом деле классный специалист». «Спасибо», — отозвался Сорин. «Но вернемся к сказочке семейства Пяти Ивановых. Не думаю, что артельщик, сельский житель, перебравшийся в Штаты, останется жить в городе. Скорее всего, он купит себе ранчо. Желательно в тех краях, где можно добывать золото. Из Харбина, откуда бежали в то время многие русские эмигранты, пароход тогда прибывал только в Калифорнию». «А это благодатный край. Я там был однажды». Так вот, съездил на экскурсию на ранчо «Kiss Desert Queen Ranch», говоря по-русски «ранчо королева пустыни». Оно удивительно тем, что там сохранились все хозяйственные постройки столетней давности. Ничего не гниет, потому что очень сухой климат. На ранчо в исправности даже древние трактора и комбайны. Но самое удивительное, что основателем и первым владельцем этого ранчо был русский. Некий Джон Барт, который убежал из советской России и сменил имя. Иван, естественно, стал Джоном. А фамилия Барт легко образовалась из русской фамилии Бардин, весьма распространенной в Забайкалье. «Не думаю, что эта фамилия происходит от русского корня, но мысль интересная», оценил Гончаров. «Но это еще не все, потряс головой Сорин. Там же не только хозяйственные постройки сохранились, но и господский дом с фотографиями на стенах. Даже снимки того самого Джона Барда имеются. Я только сейчас сообразил, и меня распирает от того, что я понял. Этот Джон Бард — огромный силач, ну прямо как Степик. Хотя наш Степан все же немного хлипкий по сравнению с тем, но лицом и светлым цветом волос они схожи. На групповом семейном снимке — Джон Барт стоит рядом со своей женой-испанкой. Она ему до плеча не достаёт, а разновозрастные дети ему только до колена или до его пояса. По воспоминаниям местных стариков, Джон Барт хоть и был латифундист в их понимании, но мог и сам пахать и сеять, а с топором управлялся так, что даже местные индейцы прискакивали посмотреть на его искусство. Но самое главное, он, если и работал в поле, то только в самом начале своей сельскохозяйственной деятельности, а потом решил проехать вдоль речки, которая протекала неподалеку. Она называлась American River. «Вам это название ни о чем не говорит?» Игорь пожал плечами. «На этой речке находилась лесопилка Сатан!» радостно вскричал Евгений Аркадьевич. «Это место, где 170 лет назад началась так называемая «золотая лихорадка». Так вот этот Джон стал проверять наличие остатков породы и наткнулся на неразработанную жилу. Никому не сообщил об этом, но участок выкупил. Начал добывать там золото. Делал это один. Ему помогали лишь несколько преданных ему индейцев племени Хупа, которые хранили тайну, потому что мечтали заработать столько денег, чтобы купить себе землю. И мечты их сбылись. Земель индейцы купили немало. И теперь их потомки — «Самые уважаемые люди в Восточной Калифорнии». А Джон Барт оставил ферму «Королева пустыни» старшему сыну, а с остальными перебрался в недалёкий Сан-Франциско. А потом его следы, как говорится, теряются. Правда, был не так давно сенатор Барт. Есть еще один Барт, известный кинопродюсер. Сенатор, впрочем, уверял, что ведет свой род от английского короля Иоанна Безземельного. Врал, вероятно». «Разумеется, врал», — согласился полковник юстиции. «Политик ведь». «А вообще великолепную историю вы рассказали. Прямо как лекция». Так я и подготовил эту историю для студентов как лекцию о золотом эквиваленте. В каждой сухой лекции должен быть оживляш. Какая-нибудь жизненная история. Я вспомнил эту, но только не думал никогда до сегодняшнего дня, что это может быть как-то связано со Степаном. «Но я впечатлен, признался Игорь Алексеевич. «Представляю, как студентам нравятся ваши лекции. Я проверил через интернет. То есть навел справки, вы уж не обижайтесь. Но везде говорится, что вы преподаете не только для российских студентов, но и для иностранцев. Один ваш выпускник трудится на бирже в Гонконге, другой — на шанхайской фондовой». Еще один работает также в Шанхае на фьючерсной бирже, торгующей цветными металлами», — подхватил Евгений Аркадьевич. «А еще на токийской бирже, которая является второй в мире по капитализации, есть моя выпускница. Правда, она там не работает уже, потому что вышла замуж за одного из девяти директоров Кабусики Гайся. «Что?» — не понял Гончаров. «Это коллегиальный орган управления токийской биржей» я летал в Токио, и мы с ним там мило побеседовали. Умнейший человек. Да и Япония мне очень понравилась. Вы там бывали?» Сорин едва сдерживал улыбку. Он понимал, что перехватил инициативу. «Бывал», — кивнул Игорь. «Не в Токио, правда, но зато посещал неоднократно Фусики, Химедзи, Коби, Китакюсю, Мураран, Кудамацу, Нагою, Осаку, Ниигату, Сиагаму. Он перечислял названия японских портов, загибая пальцы, но те кончились, и Гончаров задумался. «Что-то я забыл. Ну, конечно. еще я посетил Сендай, Семицу, Якогамо». Евгений Аркадьевич продолжал улыбаться, но улыбка у него уже казалась несколько натянутой. «Я же окончил морскую академию и несколько лет ходил на сухогрузе вторым штурманом», — объяснил Гончаров. Понятно, кивнул Сорин, еще раз посмотрел на часы и вздохнул. «У, -у, У, я уже опаздываю. Вы уж извините, но очень важная встреча. Мне пора выезжать. Да и мне пора, ответил Игорь. Надо еще встречаться по этому делу кое с кем. Так вот и получается, что работаешь, работаешь, сажаешь, сажаешь, а преступлений меньше не становится. «Кстати, а куда деньги переводить за билеты на литературный вечер?» Евгений Аркадьевич задумался и ответил. «Вы же оставили мне визитку», — напомнил он. «Там есть номера ваших телефонов и электронный адрес, так что я сброшу реквизиты. И тогда у меня вопрос, на который я сам себе ответить не могу. Почему убийством такого незначительного человека, как Пяти Иванов, занимается не полиция, а следственный комитет, да еще лично начальник департамента по раскрытию особо опасных преступлений. Что такого необычного в убийстве Степана? «А я разве не сообщил?» — удивился полковник. «Во-первых, незначительных людей не бывает. А во-вторых, пуля, убившая Петя Иванова, соответствует той, что убила несколько лет назад еще одного человека». «Так вы думаете, что это серия?» — поинтересовался Сорин. Игорь пожал плечами, еще раз попрощался и вышел. Он шагал по дорожке не спеша, оглядывая территорию поместья. Стрижные газоны и аккуратные туи. Цветники с поникшими кустиками роз. Он поравнялся с павильоном, из которого, очевидно завидев его, вышла жена хозяина. «Вот, готовимся к вечеру», — произнесла она и показала рукой на открытую дверь. «Хотите посмотреть?» «Нет времени» отказался Гончаров. «У нас будут напитки и закуски. Вы какие закуски предпочитаете? Есть какие-то особые пожелания?» «Да я и не закусываю, потому что не пью спиртного. То есть могу, конечно, по важному поводу поднять рюмку-другую, но только в кругу близких и проверенных друзей. У нас будут тоже, только проверенные люди». Вероника спустилась с крыльца и проводила гостя до его автомобиля. Я нашла Леночку в социальных сетях, сообщила она, оставила сообщение на ее страничке. Как выяснилось, у Леночки много друзей, но все почему-то или дети, или подростки, и все обсуждают какой-то летающий велосипед. Моя невеста была, впрочем, и остается, заместителем директора лицея для особо одаренных детей, объяснил Гончаров: а летающий велосипед это махолет продукт их коллективного творчества. Он и в самом деле отрывается от земли, если хорошенько разогнаться с горки. Мне выше одного метра подняться не удается, потому что я тяжелый, почти 90 кило. А вот Лена вообще невесомая. И ей удается поймать восходящие потоки воздуха и парить, когда я не вижу. Об этом вы можете узнать в романе Екатерины Островской «Бабочка, выкованная из стали». Издательство «Эксмо-2024 год». Роман о том, как подполковник Гончаров помог Лене, ставшей впоследствии его невестой, освободить из следственного изолятора ее отчима, профессора Дроздова, попавшего туда по ложному обвинению. «А я боюсь высоты», — вздохнула Вероника и протянула руку для прощания. Игорь сел за руль своего автомобиля и направил его к воротам с красивой чугунной решеткой. Ехал, довольный тем, что так удачно вставил в разговор название японских портов, в которых он не бывал никогда, кроме Якагамы, где он даже на берег не сходил, потому что в Японии тогда была эпидемия птичьего гриппа. Евгений Аркадьевич тоже был доволен собой. Ему удалось выкрутиться и перевести разговор на другую тему. Хотя ему особо нечего было скрывать, но все же встречи со следователями мало кому приносят удовлетворение. Сорин вышел на крыльцо, когда навстречу по ступеням начала подниматься Вероника. По какому вопросу он приезжал, полюбопытствовала она. Евгений Аркадьевич не ответил и посмотрел на Веронику изучающим взглядом, словно подозревая в сговоре столько, что уехавшим нежданным гостем. Обнял жену за талию, привлёк к себе и потащил ее к двери дома. Наклонился к уху Вероники и шепнул зло. «Чтобы не было никогда в нашем доме ни твоей подруги детства, ни ее жениха. Ты даже представить себе не можешь, какой это страшный человек. Он ко мне пришел уже все зная. Он просто поиздевался надо мной». «А что он знает?» Все. Сейчас расскажу. Давай в дом зайдем. что Что-то вдруг появилась потребность хлопнуть рюмашку-другую, чтобы успокоиться. «Чего он вдруг приперся? и почему ко мне? Словно я ему равный». Они вошли в дом, и Евгений Аркадьевич поспешил в комнату для деловых встреч, которую только что оставил. Он шел так быстро, что Вероника почти бежала за ним. Сорин подошел к книжному стеллажу, открыл дверцу, за которой находился мини-бар. Дверца распахнулась, и тут же запеликала мелодия какой-то старинной шотландской песенки про моряка. Евгений достал из бара бутылку виски и четырехгранный стакан. Наполнил его на треть, но тут же добавил еще до половины. «Погоди!» — попыталась остановить его жена. «Я сейчас закусочку принесу». Но Сорин выпил залпом, потряс головой и выдохнул. И чтобы успокоить его окончательно, Вероника пропела как раз ту самую песенку про моряка Бонни. «My Bonnie lies over the ocean» «My bonnie lies over the sea. My bonnie lies over the ocean. Oh, bring back my bonnie to me!» Она подошла и поцеловала мужа. «Ты даже не представляешь, что произошло!» Начал рассказывать Евгений Аркадьевич. «Вчера застрелили моего бывшего партнера, друга детства Степика. Я не знаю, кто его и за что. Между нами говоря, Степик которого ты, слава тебе, Господи, ни разу не видела, окончательно опустился и выглядел в последнее время как маргинал. Был всем должен. А теперь появился этот. Ты что, действительно не узнала его? Узнала, но не сразу. Так я и видела его всего один раз на заправке. Видела ты его и раньше, — скривился Евгений Аркадьевич. Это одиозный мент. Его по ящику часто показывают. Недавно на московской трассе разбился один мой знакомый. Не хочу сказать, что он был хороший знакомый. Как раз наоборот, лучше совсем его не знать. Об этом вы можете узнать в романе Екатерины Островской «Ничто не стоит так дорого». Издательство «Эксмо», 2024 год. В конце романа один из героев, коррупционный генерал МВД, бывший приятель подполковника Гончарова, уходя от погони, попадает в смертельное ДТП. И опять этот мент давал интервью по этому происшествию. Тогда его называли подполковником Гончаровым. Но еще совсем недавно он был опером, а теперь вдруг перепрыгнул в следователи. Причем сразу в руководство городского управления. Короче, не будет его на твоем литературном приеме. Я уже с Леночкой поговорила только что. Нашла ее страничку в соцсетях. Она так обрадовалась и уже мне по номеру телефона деньги перевела. «Ты меня поняла? Или их не будет, или не будет твоего вечера? Я вообще стихи ненавижу». «Ну, хоть один стишок знаешь?» Сорин усмехнулся. Даже два. Но они оба неприличные. «Не пришла ты ночью, не явилась днем. Это Есенин, кстати». «Ну, а Пушкина помнишь? Его ведь в школе учить заставляли» так я и выучил про птичку. На волю птичку выпускаю при светлом празднике весны. Я с душой перед всем классом этот стих декламировал, потому что у меня жил тогда волнистый попугайчик, которого я, естественно, никуда выпускать не собирался. А у Стёпика Пятииванова птички не было, только хомяк. А про него стихов у Пушкина не нашлось. Степик сильно переживал по этому поводу и выучил «Сижу за решеткой в темнице сырой». Так жалобно читал, что весь класс хохотал, за животы хватался. Только Пяти Иванов не про узника думал, а про своего хомяка, который у него в доме на подоконнике в железной клетке сидел. А когда степик в бандиты подался, ему погоняло повесили. Хомяк. Но он не обиделся. Он вообще не умел обижаться. А теперь его нет. А этот якобы честный мент разъезжает на Ренджа. И так просто готов выбросить тысячу евро за литературный вечер для кретинов. Вероника вспыхнула, но стерпела. Посмотрела в сторону. В окно, за которым вдоль мощёной дорожки тянулся ряд стриженных туй, очень похожих на зеленые новогодние свечки. Там стоял микроавтобус, из которого узбеки в синих спецовках выносили софиты и стеновые панели со шпоном морёного дуба. Евгений Аркадьевич еще раз налил виски на треть стакана, но на этот раз не стал добавлять и также выпил одним глотком. «У тебя ведь дела на сегодня запланированы», – напомнила Вероника. «Нет никаких дел», – махнул рукой Сорин. «И не было. Надоело все.